В бабушкиной квартире была красивая мебель, спальные гарнитуры с карельской березы. И трюмо было, тоже часть гарнитура. А еще был упоительно прекрасный пуфик. Даже слово-то какое восхитительное — пуфик. Это в советские времена просто необычайный предмет интерьера. Он был обтянут красным бархатом сверху. Снизу золотые шелковые кисти свисали по-царски. гнутые ножки с золотыми вензелями. Это был великолепный, замечательный пуфик. На него надо было садиться перед трюмо. Но он был так хорош, что садиться на него никто не хотел. Это не запрещалось. Просто это как сесть попой на прекрасную картину. Сами представьте. Пуфик можно было гладить по мягкому, роскошному бархату. и шелковые кисти рассматривать. Вообще, любоваться на эту прекрасную вещь. Бабушке он очень нравился. Она воевала. В детстве жила в страшной бедности на Дальнем Востоке. Молодость была нелегкой. А потом жизнь наладилась. Им с дедушкой после войны, после войн, финской, отечественной и корейской, дали квартиру в Ленинграде. И вот эту дорогую мебель они смогли купить. Мебель как мебель. Ей просто пользовались. Краситься бабушка не любила, перед трюмо не сидела. Но пуфик, вот он, был особенный. Его берегли. Им любовались. Красный бархатный пуфик с золотыми кистями нагнутых ножках. Это была единственная слабость суровой бабушки. Мне все разрешали. Но сесть на пуфик — Мне бы и в голову не пришло. Прошло очень много лет, если по срокам человеческим считать. Бабушка умерла в девяносто, дедушка умер, потом папа. Люди не вечны. А Пуфику ничего не сделалось. Он был как новый. Все тот же красный бархат, гнутые ножки, золотые кисти и вензеля. Это было так странно видеть, Люди состарились и ушли, а вещь осталась, хоть бы хны. Даже не износилась ничуть эта ценная вещь, все вещи остались, а люди ушли. Я отдала вещи и пуфик тоже. Невыносимо было смотреть на него. Сердце разрывалось, так остро вдруг заболит душа, когда после смерти вдруг наткнешься на очки человека. Ненужные, а самого нужного человека нет. Вещи остаются, ничего особо беречь не надо. Жалеть, трястись над ними, не пользоваться, хранить. Людей надо беречь, а вещами просто пользоваться. Радоваться хорошим вещам и пользоваться ими энергично. И садиться на пуфик перед трюмо, улыбнувшись своему отражению. пока мы еще здесь.